Письмо 36. Лузитания. Это письмо было написано 7 мая в 10.30 утра по Нью-Йоркскому времени, через час после того, как затонула Лузитания, и за 9 часов до того, как автору стало известно о ее гибели. Примечание автора. 7 мая 1915 года. И все-таки они продолжают нападать на нас, грозные силы тьмы и зла, всемерно стремящиеся выплеснуть на мир свою ярость и насытиться кровью убитых. Меня не было рядом с вами несколько дней, совершенно не было времени. Вы думали, что время для меня уже ничего не значит? Пока что это не так. Если бы время для меня ничего не значило, я не смог бы говорить с вами как говорю сейчас, в определенном промежутке времени. А если бы я преодолел пространство, то не смог бы поместиться рядом с вами в вашей комнате. В течение тех шести дней, что вы меня не видели, я был и здесь, и там, и повсюду в Европе, побывал даже в Азии, поскольку мир подвергся нападению со всех сторон. Немногим раньше я говорил вам, что мы уже отогнали полчища зла, но они собрались силами, и снова ринулись в атаку, может быть, не такую мощную, как первая, но зато более отчаянную и еще более яростную. На этот раз целью их атак стали Соединенные Штаты, и вообще весь континент той древней вымершей расы, которая многие столетия назад питала их кровью во время своих магических ритуалов, тот континент, на котором после всех этих долгих трудов должна родиться новая раса. Если бы я всегда помнил о законе ритма, то знал бы заранее, что приливная волна зла нахлынет снова, и что нам придется сражаться с ней еще раз. Даже сейчас она может найти свежие силы и предпринять еще одну атаку, хотя та неизбежно будет еще слабее. Те злые существа, которых мы уничтожили... Уничтожены и до поры до времени нас больше не потревожит но уничтожили мы совсем немного по сравнению с количеством тех, кто еще остался и способен действовать. Помогите же нам своими мыслями. Многие наши друзья на Земле за последние несколько дней потеряли уверенность или очень устали, но вы держитесь. «Каким будет твой день, такой будет и твоя сила». О мир, за который мы сражаемся, и для которого мы завоюем, в конце концов, венец мира и братства. Как я уже говорил раньше, мир сейчас претерпевает муки обряда посвящения. Испытание водой, испытание воздухом, испытание огнем – через все это должен пройти мир, прежде чем он сможет занять свое место среди посвященных в звездной иерархии. Пути назад больше нет, и мир не имеет права на неудачу. Если он не выдержит испытания, то вскоре в круге зодиака появится вакантное место. Но он выдержит. Я снова повстречал то злое существо, о котором писал вам в самом начале этой серии писем. Теперь он мечется в ярости, упоенной властью, которую дает ему его положение. Пока я его час еще не пробил, но он всеми силами старается самоутвердиться. Уже близка развязка, и если теперь я прихожу к вам не так часто, как раньше, то только потому, что не могу слишком часто покидать свой пост. Никогда не теряйте мужество. Ваша вера, как и прежде, должна быть свидетельством признания все еще невидимых вам вещей. Эта вторая схватка силами тьмы сделает нас еще сильнее, а их слабее. Я знаю много такого, о чем не могу рассказать вам, поскольку вы еще недостаточно сильны, чтобы воспринять эти вещи. Но помните об одном – закон ритма всегда остается в силе. Это закон законов, и после этой бури обязательно наступит соответствующая ей полоса затишья – После всей этой агонии будет отдых и покой любви, когда вся ненависть будет израсходована, на ее место придет любовь. Не испытывайте ненависти, но стойте непоколебимо, просто отбивая все направленные против вас атаки. Не расходуйте понапрасну своих сил. Они вам будут нужны снова и снова. И если мы используем вас в качестве материальной опоры – отталкиваясь от которой своими эфирными стопами мы можем преодолевать гораздо большее пространство, то только потому, что вы сами предложили себя на служение миру, и ваши услуги были приняты. Помните об этом. Сейчас еще не время говорить о награде, но закон справедливости всегда стоит на страже. Укрепляйте, насколько это возможно, дух тех, на долю выпали слишком большие страдания, и мы укрепим вас. Ангелы, которых вы видели прошлой ночью, это охранители тех, кто служит учителям. Каким будет твой день, такой будет и твоя сила. Я подскажу вам одно заклинание, которым вы можете пользоваться во время грозы и отчаяния. Обратитесь к пребывающему в вас духу и повторяйте – Во имя твоих дорог, что ведут к добру, и твоих шагов, что все ведут к миру. Только в контакте с разумом, с желанием и материей дух борется и страдает. А в его собственном доме всегда царят мир и благодать. Когда буря начнет реветь слишком громко, постарайтесь возвыситься до этого дома и войти в него. Там вы найдете покой и тишину не выпускайте свое тело из под контроля если вы ослабите свой контроль над материей вы уже не сможете служить материальной опорой а ведь именно сейчас те кто окончательно переходит жить в астральный мир на первых порах испытывают очень большие трудности оставайтесь спокойной уверенной и уравновешенной будьте незыбучим песком но скалой вот и все на данный момент Эта работа над письмом позволила отдохнуть и мне, и вам. И я еще вернусь.